Новая трагедия в проклятом доме. Наши читатели, конечно, хорошо помнят о чудовищном происшествии, которое случилось 4 года назад в уединённом доме торговца и мецената Арвиса Ланайнена. Тогда сам хозяин и горничная были найдены загрызанными неизвестным зверем, а молодая жена хозяина, иностранная аристократка, бесследно пропала. Долгие поиски ничего не дали. И вот теперь в том же доме разыгралась ещё одна леденящая душу трагедия. Накануне вечера многие жители Выборга и окрестностей имели удовольствие наблюдать выступление знаменитого румынского цирка господина Петра Малинеску. После этого выступления наследник Салонайнена, поселившийся в его загородном доме, пригласил господина Малинеску и ведущих артистов цирка на ужин в своё имение. Директор цирка и артисты с благодарностью приняли приглашение. не подозревая, чем оно для них обернётся. Никто из них той ночью не вернулся в гостиницу "Англис", где они остановились. Хозяин гостиницы ничуть не обеспокоился, полагая, что циркачи заночевали в доме своего нового знакомого. Однако и на утро они не возвратились, а в тот день тоже должно было состояться цирковое представление. Остальные артисты обеспокоены отсутствием своих коллег. Нани или несколько экипажей и отправились в дом покойного Салонайнена. Вместе с ними поехал частный пристав господин Федолов, у которого возникли неприятные подозрения. Дом сразу произвёл на них мрачное и гнетущее впечатление. Настук никто не открыл, и тогда господин Федолов велел кучеру выломать дверь. Войдя внутрь, они увидели картину, ужаснее которой невозможно вообразить. Там господин Малиневску лежал напротив входной двери без всяких признаков жизни. Лицо его выражало крайнюю степень ужаса, горло было прокушено, в теле, по словам производившего вскрытие доктора Розенталя, почти не осталось крови. Неподалёку от него у основания лестницы, ведущей на второй этаж дома, лежала в луже крови танцовщица на проволоке Медмозель Фифи. Прекрасную танцовщицу тоже зверски убили. И её хорошенькое личико было до неузнаваемости искажено страхом. В разных концах дома нашли остальных артистов. Все они были мертвы, а на лицах печать невыносимого ужаса. Не нашли только тел хозяев дома и дрессировщика диких животных господина Франца Бакенбека. Все приехавшие в злощастный дом были до крайности испуганы найденными следами злодеяния, но ещё больше страх они испытали Когда из дальней комнаты верхнего этажа до них донеслось жуткое рычание, переходящее в леденящий кровь вой. Услышав его, одна дама из кардобалета упала в обморок, так что ей пришлось немедленно дать нюхательную соль. Пристав Федолов, однако, не испугался и направился в том направлении, откуда доносились подозрительные звуки. К нему присоединились цирковой борец Иван Подольный и двое крепких акробатов из труппы господина Малинеску. казалось, после того, что они обнаружили на первом этаже, ничто уже не могло поразить их воображение. Однако, открыв дверь, из-за которой доносилось рычание, пристав и его мужественный спутник были потрясены. Посреди комнаты лежал укротитель диких животных господин Бакинбек, мёртвый, как и остальные. Над его трупом сидела огромная обезьяна породы орангутанг, которая и издавала напугавшие публику звуки. Ужасная морда обезьяны была перемазана кровью. При виде пристава и его спутников обезьяна зарычала громче прежнего, свирепо оскалилась и прыгнула вперёд с самым угрожающим видом. Однако доблестный пристав не растерялся и выстрелил в кровожадного монстра из револьвера системы Наган. Орангутанг был ранен в плечо. Издав кошмарный вопль, он выскочил в окно и убежал в сторону леса. Распросив уцелевших артистов цирка, Пристав Федулов сумел приблизительно восстановить картину чудовищной трагедии. Господин Бакенбек, отправившись на званый ужин, взял с собой дрессированного орангутанга, с которым почти никогда не расставался. Должно быть, во время ужина обезьяна по какой-то неясной причине пришла в неистовство и убила своего дрессировщика. Лишившись его благотворного влияния, чудовище вернулось в первобытное состояние. Проще говоря, совершенно озверело. И в считанные минуты растерзала всех остальных участников злополучного ужина. Правда, остаётся неясным вопрос, куда подевались хозяин дома и его жена. Но пристав Федолов придерживается того мнения, что взбесившаяся обезьяна утащила их трупы в лес, дабы растерзать их позднее без помех, а потом возвратилась в дом за трупом своего хозяина. Конечно, остаются неясными ещё некоторые вопросы. Скептиком кажется невозможным, чтобы обезьяна от которой по остроумной теории господина Дарвина произошёл человек, была способна на такое чудовищное зверство. Да и хватило бы у обезьяны сил, чтобы расправиться с несколькими людьми. Таким сомневающимся можем возразить, что и среди человеческих племён встречаются ещё в наш просвещённый век случаи каннибализма, что ж говорить об обезьянах. А что касается сил, тех, кому посчастливилось побывать на представлениях трупы несчастного господина Малинеска, Видели этого орангутанга и понимают, что это чудовище обладало невероятной силой. Есть и более серьезные возражения. Так проживающий в Выборге зоолог и ветеринар господин Альт Штуллер утверждает, что орангутанги питаются исключительно растительной пищей и ни при каких обстоятельствах не пьют кровь. Но при всем нашем уважении к господину Альт Штуллеру вряд ли кто-то в наших краях хорошо знает обычаи диких обезьян. Кроме того, Привычки этого зверя могли измениться в неволе. Во всяком случае, никто не в силах придумать более правдоподобного объяснения чудовищной трагедии. Кроме этой большой статьи, в папке была ещё одна вырезка, поменьше, датированная тем же годом. У наших читателей несомненно свежа в памяти кошмарная трагедия, разыгравшаяся несколько месяцев назад в загородном доме принадлежавшему родственнику покойного купца Саланайна. Тогда взбесившийся обезьяна растерзала своего укротителя и ещё несколько человек. Мы обещали господам читателям информировать их о ходе расследования. Так вот, можем сообщить, что ужасная обезьяна пока не найдена, а в окрестностях злополучного дома время от времени находят трупы загрызённых овец, собак и коз, а дважды были найдены и человеческие тела. Одно принадлежало пождённому рабочему Ивану Устанену, второе крестьянке Анфисе Григорьевой, которая направлялась на богомолье в Печёрский монастырь. Таким образом, можно сделать вывод, что кровожадное чудовище всё ещё на свободе и представляет опасность для одиноких прохожих. "Не эта последняя вырезка, касающаяся событий столетней давности", спросил Малашкин, положив заметку на место. "Последняя", кивнул краевед. То есть, на этом таинственный события вокруг этого дома прекратились? Во, всё нет. Просто через несколько месяцев после публикации последней заметки началась Первая мировая война, и читателем Гельсингфорских ведомостей стала недозбесившаяся обезьяны. А потом революция, гражданская война. Финляндия получила независимость. Ну, что было дальше? Вы сами знаете. Да. И по прошествии целого столетия в этом доме снова начали происходить странные вещи. Только на этот раз нет орангутанга, на которого их можно списать. Старый краевед ничего не ответил. Следователь поблагодарил его и собрался уже уйти, но в последний момент передумал. Он достал из портфеля карту, которую нашёл в рюкзаке погибшего туриста, и показал её сычу. Вы случайно не знаете, что отмечено здесь крестиком? Я сравнил эту карту с подробной топографической картой района. Так на этом месте ничего нет, кроме огромного болота. Ну-ка, дайте взглянуть. Крыев вет придвинул к себе мятую карту, вздвинул очки на нос и нахохлился, от чего ещё больше стал похож на старого сыча. Откуда это у вас? проговорил он наконец, повернувшись к Малашкину. Но ну, вообще-то есть такое понятие тайна наследства. Ладно, не так уж важно. Старик снова придвинул к себе старинную карту района. «Видите? На карте начала XX века в этом месте, посреди Суа-Ярвинского болота, отмечено кружком поселения – деревня Вепсов. По переписи 902 года в ней обитало 32 человека, а на всех более поздних картах эта деревня не отмечена. Считают, что ее жители то ли вымерли от какой-то болезни, то ли просто покинули деревню и перебрались в более подходящие для обитания места. Но среди жителей соседних деревень ходили какие-то странные слухи. Будто бы без малого сто лет назад по тайной тропе через болото выбрался старик, последний житель той деревни. Он едва мог идти, трясся от страха и повторял одно только слово – кровь, кровь. К утру тот старик умер, и больше о деревне болотных вепсов никто ничего не слышал. Вот как не густо, вздохнул Малашкин. Ох, извините, что знал, то и рассказал. Ещё могу добавить лишь одну деталь, возможно, она вас заинтересует. Старик выдвинул ящик стола и достал оттуда пожелтевший листок бумаги. А один крестьянский мальчик, который в детстве жил в деревне возле болота, куда пришёл умирать тот старик, хорошо рисовал. Позднее он выучился в Выборге, стал художником. Скончался он лет 20 назад. Так вот, в его архиве я нашёл вот этот рисунок. Судя по бумаге и другим признакам, этот рисунок сделан как раз в то время, когда обезлюдела деревня Вепсов. На листке бумаги простым карандашом был очень живо нарисован бледный, измождённый, еле живой старик в рубахе с вышивкой по воротнику. Рядом были отдельные зарисовки орнамент той же вышивки, резная ручка посоха и какой-то деревянный кругляшок с вырезанным на нём символом. Восьмиконечный крест в круге. Вышивка на воротнике репская, продолжал говорить проивед. Так что можно уверенно утверждать, что на этом рисунке изображён тот самый несчастный старик, последний житель вымершей деревни на болоте. Судя по посоху с резной ручкой, этот старик был ноидом. Так, у вепсов называется колдун, знахарь. Раньше в каждой вепсской деревне был нойть. Он не только боролся со злыми духами, но был по совместительству лекарем. А вот это что такое? перебил его Малашкин, указывая на крест в круге. А, это, старик оживился. Это оберег, защита от злых духов. Вепсы носили такие обереги на груди под одеждой или вешали перед входом в своё жилище. Они верили, что оберег защитит их от куржаков, злых духов, которые обитают на кладбище и по ночам нападают на людей, чтобы выпить их кровь. Как вы видите, крест, который вырезан на нем, не совсем христианский. Это древний солнечный символ, общий для всех угро-финских народов. То есть у венгров тоже такой был? В древности, вне всякого сомнения, подтвердил старик. Венгры называли этот крест рука бога. Венгерское название очень трудное, воспроизвести его я не в состоянии. Малашкин внимательно слушал его и разглядывал старый рисунок. Он не сомневался, что уже видел точно такой же восьмиконечный крест, заключённый в круг, на двери того злополучного дома и на воротах, и ещё где-то. И это его очень беспокоило. Следователь Малашкин был человеком очень здравомыслящим. Всю свою сознательную жизнь он верил только в то, что видел собственными глазами, а любую мистику считал порождением больного воображения. Но в том деле, которым ему сейчас пришлось заниматься, было слишком много такого, что не поддавалось объяснению. Да, вот ещё что, схватил Самалашкин прежде чем уйти. А что же было в этом злосчастном доме после войны? После войны Краевец снова углубился в свои бумаги и выдернул из папки очередной листок с таким радостным видом, с каким рыболов вытаскивает килограммового леща. Вот оно. До девяносто четвертого года прошлого века в этом здании находился санаторий-профилакторий Нии-Ои имени Инститориса. — Кто это такой Нии-Ои Инститорис? — осведомился Малашкин. — Странно какое-то имя, да и фамилия ничуть не лучше. "Ниии это не имя", пояснил Сыч. "Это аббревиатура, проще говоря, сокращение. Научно-исследовательский институт особых исследований. Профилакторий принадлежал этому институту и назывался именем Инститориса. А кто такой этот Инститорис, понятия не имею", Сыч пожал плечами. "Может быть, какой-то финский революционер?" или деятель международного рабочего движения. Так вот, до девяносто четвертого года дом был на балансе этого института. Надо думать, сотрудники института отдыхали там и поправляли здоровье. А потом его продали гражданину Венгрии, Иштвану Дьерди. «Ни-ой-и», – Малашкин записал название института в свой блокнот. «Ну-ну, узнаем, что это за такой особый институт». Он поблагодарил краеведа и отправился в овсяссе. После страшной расправы со Стефаном Доннешти, бояре притихли и молча сопровождали нового правителя в княжеские харомы, где был уже приготовлен праздничный пир. Столы ломились от изысканных кушаний. Безмолвные слуги стояли вдоль стен, ожидая приказаний. Владислав, однако, не притронулся к яствам, пригубив чарку венгерского вина. он обвел присутствующих мрачным взглядом и проговорил. «А что же я не вижу любезного брата своего Мирча?» Бояре застыли в страхе. Уже два месяца прошло с той ночи, когда семеро из них, сговорившись с воеводами и подкупив княжескую стражу, ворвались в опочивальню государя Мирчу и задушили его шелковым шнурком. Турецкий султан прислал на замену Мирчу его младшего брата Владислава, и вот теперь по всему выходит. Влад собирается сурово покарать заговорщиков. Что же вы молчите, бояре? Правитель поднялся, взялся за драгоценную рукоять своей сабли, взглянул на янычар безмолвно стоявших возле входа в покой. "Дозволь молвить, государь", проговорил низко поклонившись самый старый из бояр, не замешанный в заговоре. "Говори", бросил ему правитель небрежно, как бросают кость голодной собаке. Воевода высокородный брат государь скончался в день святого Трифона и похоронен по христианскому обряду. А вот как? переспросил правитель. По христианскому говоришь. А я слышал, что его зарыли как собаку. Разве можно, госудай? Старик осенил себя крестным знамением. Разве можно так обойтись с высокородным воеводой? Он похоронен как положено доброму христианину. А коли так, покажи мне его могилу, старик». Старый боярин низко кланясь покинул зал. Правитель последовал за ним в окружении верных янычар. Позади семенили остальные бояре и приближенные, в полголоса переговариваясь. Выйдя из хором, старый боярин проследовал к церкви. Здесь, на маленьком огороженном участке, были похоронены прежние правители Валахии. Вот могила твоего высокородного отца, а вот здесь похоронен твой доблестный брат. Проговорив эти слова, боярин испуганно замолчал. По старости лет он стал подслеповат и не сразу увидел, что каменный крест на могиле князя Мирче Дракулеш тепокосился, а сам могильный холм выглядит так, будто его недавно разрыли, а затем поспешно закидали землёй. Бояри и придворные застыли в страхе. Молодой правитель окинул их грозным взглядом. «Что это, старик?» произнес он, по-прежнему обращаясь только к старому боярину. «И ты говоришь, что мой брат похоронен, как подобает доброму христианину?» «Он был так похоронен!» воскликнул боярин, перекрестившись. «Не знаю, кто посмел осквернить его могилу». «Я это скоро узнаю», — грозно проговорил Влад. «Но прежде чем заняться этим...» Я похороню брата как положено. Он должен лежать не возле самой ограды, как нищий, но рядом с самой церковью. Повернувшись к еничарам, он что-то проговорил по-турецки. Те бросились к могиле и принялись разрывать невысокий холм. Что ты делаешь, государь? К молодому правителю подошёл митрополит. Разве можно тревожить христианскую могилу? Так поступают только язычники. Её уже и так кто-то потревожил. «Не путайся у меня под ногами, монах!» Митрополит отшатнулся, как от удара. Янычары тем временем разрыли могилу. Присутствующие гонимое любопытством шагнули вперед, и по толпе пробежал вздох ужаса. Гроб правителя Мирча был разломан. Сам покойник лежал поперек ямы, как будто собирался выбраться из нее. Но не это больше всего испугало бояр и придворных. За два месяца, прошедших со дня похорон, Гниение не тронуло труп правителя. Мирча был румян и свеж, как живой человек. Он даже пополнел, и на его лице ярко-красные губы цвели, как маки на весеннем поле. Только волосы его отрасли до самых плеч, и ногти на руках выросли и загнулись, как звериные когти. Вампир! проговорил кто-то в толпе бояр, осенив себя крестным знамением. Вампир! подхватили другие голоса. Упырь! Вурдалак! Вот отчего в городе умирает так много людей. Правитель меж тем приблизился к могиле брата, спрыгнул в яму и обнял труп. Брат мой, брат мой, говорил он, не обращая внимания на перепуганных придворных. Я вижу, что и в могиле ты не можешь успокоиться, потому что кровь твоя не отомщена, потому что убийцы твои всё ещё ходят по земле. Но недолго так будет, брат. За каждую каплю твоей крови они заплатят кувшином своей. Коленость тебе, брат. Я отплачу им сторицей. Проговорив эти слова, он выбрался из ямы и приказал рыть новую могилу возле самой паперти и приготовить всё, что положено для пышных похорон. Тут к нему снова приблизился старый боярин, низко поклонился и проговорил: "Я уже стар. Я пережил десятерых правителей и не боюсь смерти". Но я хочу сберечь свою бессмертную душу. Дозволь сказать, государь. Ты и так много говорил сегодня, мрачно ответил Влад. Но ладно, говори. Ты видел, государь, что брат твой не упокоился в могиле? Ты видел, что тление не коснулось его? Ты видел, что волосы и ногти его отросли, а губы вымозаны свежей кровью? Должно быть, он вампир. Вурдалак, который выходит по ночам из земли и пьёт кровь живых, чтобы утолить свой вечный голод. Наши отцы в таких случаях забивали в грудь вампира осиновый кол, дабы он перестал беспокоить христиан, перестал выходить по ночам из могилы. Следует и тебе, государь, так же поступить с телом своего брата. Что? Глаза правителя загорелись мрачным огнём. Он схватил старика за плечи и встряхнул его как мешок с костями. Забить кол в грудь моего брата? Да как ты посмел такое сказать? Да как ты посмел такое даже помыслить? Тебе, тебе я забью кол за твои нечистивые речи. Ты и так прожил слишком долго, старик. Одно ты сказал верно. Мир чу не успокоился в могиле и не успокоится до тех пор, пока жив хоть один из его убийц. Он отбросил старика Повернулся к янычарам и приказал: "На кол нечестивца! Не вели казнить меня столь позорной смертью", воскликнул старик. "Я принадлежу к древнему роду". "К древнему роду?" переспросил правитель. "Что ж, я окажу тебе уважение. Кол будет позолоченный, и самый высокий, высокий, как твоё происхождение". И снова по толпе придворных пробежал вздох ужаса. И этот правитель превзойдёт жестокостью своего отца, вполголоса проговорил один из бояр. Настоящий Дракула, сын Дракона. Двое сидели в том же подвале в полной темноте, их терзал страшный голод. Девушка пошевелилась, когда в голове у неё зазвучал прежний властный голос. Итак, вы не сумели выполнить задание. Вы не смогли захватить её. Не смогли выполнить мой приказ. Да, хозяин, призналась она. Мы не смогли. На помощь ей пришёл человек. Там было светло, и мы. Я понял. В голосе хозяина девушка расслышала что-то такое, от чего ей стало плохо. И даже голод, терзавший её с утра, стал казаться не таким сильным. Хозяин, взмолилась она. Я сделаю всё, что ты скажешь. Только прикажи. Наберитесь сил, ответил голос в её голове. Теперь вам придётся действовать днём. Но мы не можем. Хозяин ничего не ответил. Снова вернулось чувство голода. Голод скручивал её. Казалось, что в внутренности выедает какое-то злое маленькое животное. Нужно было не отпускать тех двоих, которых они наняли для похищения девицы. Она повернулась к своему спутнику, к своему брату по крови. Почему ты отпустил этого хорька? спросила она гневно. Хозяин разрешил нам утолить голод. В ответ он показал ей след от ожога на руке, напоминание о событии того вечера. Они сидели в кустах, тщательно следя, чтобы ни один лучик света не попал на них, и наблюдали за дракой. Этот странный человечек не показался им опасным. Но когда он ловко зашвырнул в кусты хорька и отлупил второго, Они поняли, что он достойный противник тех двоих. Но голод терзал их так сильно, что, почувствовав рядом живую плоть, они не смогли сдержаться. Девушка облизнула губы и посмотрела на Харька темными бездонными глазами. «Иди сюда!» – прошипела она. Харек взвыл дурным голосом и попытался отползти от нее, потому что ноги его не держали. Но она-то видела, что сзади Харька готовится схватить ее брат по крови. Он вцепился в шею жертвы сильными холодными пальцами, так что Харьку показалось, что его сдавливают железные тиски. Он захрипел, но в это время его мучитель с криком отдёрнул руки. У Харька на шее была серебряная цепочка. На бледных руках багровели две полоски ожогов. Серебро, подумала девушка. Мы должны бояться серебра. Харёк не стал ждать. Он крутанулся на месте и вылетел из кустов. после чего побежал так, как в жизни не бегал. Лысый человечек в очках уже уводил ту девицу к дому. Они её опустили, но сейчас больше переживали за то, что упустили хорька, который мог утолить их голод. Приехала ещё одна машина. Из неё вышли трое здоровенных мужиков, нечего было и думать найти среди них жертву. Потом прошёл мужчина с большой собакой, которая грозно рычала и пыталась броситься в кусты. С этими двумя им тоже не справиться. Нужно было обязательно по встречать одинокого мужчину, тогда девушка запросто могла бы заманить его в тёмное уединённое место, а там уж. Но первый же встреченный мужчина, увидев её, резко шарахнулся в сторону, да ещё и толкнул так сильно, что она отлетела и упала на землю. Если бы она смогла увидеть себя в зеркале, то поняла бы, от чего шарахнулся встречный прохожий. Грязная куртка Растрёпанные волосы, явственный запах помойки, потому что они днём спали в подвалах, и тёмные страшные глаза, и кроваво-красные губы. Они без толку пробродили до рассвета и пришли в тот самый подвал, мучимые голодом. Они готовы были уже выпить крос какого-нибудь бездомного животного, но трёхцветная кошка, увидев этих двоих, зашипела и выпрогнала в окно, решив никогда больше не возвращаться в этот подозрительный подвал. Девушке было плохо, но её спутнику ещё хуже. Его била зноб, ажоги на руках воспалились и горели огнём. Внезапно они услышали лай собаки и грозное мяуканье кошки. Девушка выглянула из подвала и увидела, что та самая трёхцветная кошка сидит на дереве, а внизу облаивает её собачонка, небольшая, неизвестной породы, белая с чёрными пятнами. Уши свисали по сторонам. Одно белое, другое черное. Муки голода стали нестерпимыми, и девушка осторожно вылезла в окошко. Собачонка прекратила лаять и неспешным шагом отправилась по переулку. Занимался рассвет, небо быстро светлело, бледная луна собиралась на покой. Нужно было спешить, нужно было успеть утолить голод, пока не взошло солнце. В переулке не было ни души, девушка спиной почувствовала присутствие своего брата по крови. Собачонка, не проявляя признаков беспокойства, трусила впереди. Вот она завернула за угол, перебежала улицу и углубилась в проход между домами. Двое её преследователей ускорили шаг. "Пара, удобный случай. Там темно". Они уже нагоняли собачонку, когда увидели впереди небольшой лесочек. А скорее всего, это был просто пустырь, поросший чахлыми деревцами. С одной стороны пустыря была ветка железной дороги. С другой улицы третью огораживал глухой и высокий бетонный забор. Оттуда, из-за деревьев, слышался стук топора и ещё негромкий человеческий голос. Двое переглянулись. Кажется, им улыбнулась удача. Кажется, у них появилась жертва, и они смогут наконец утолить свой страшный голод. Они крались бесшумно, заходя с двух сторон, чтобы не дать человеку ускользнуть. На полянке в дальнем конце пустыря возле забора были навалены только что срубленные молодые деревья. Худенький подтянутый дедок в кепочке блином и аккуратно заштопанном армейском ватнике ловко орудовал топором, обрубая сучья. При этом он непрерывно разговаривал. Его собеседника не было видно, что насторожило двоих. Оказалось однако, что старик беседует с собачонкой. Она сидела на сломанной табуретке и внимательно слушала. Чуть в чут стороне дымил маленький костерок. Вот я и говорил эпотивно, что дело своё ты понимаешь плохо, сердился старик. Шляешься где-то, а положено тебе нести караульную службу и делать, что хозяин велит. Такой и пативно порядок. Так положено. Он взглянул на собачонку, убедился, что та слушает внимательно, и продолжил. Вот я, к примеру, велит мне давечи наште Старик мотнул головой в сторону забора. "Велит мне деревья эти срубить. Это, говорит, не порядок, что возле забора насаждение. Потому как если пожар, то нехорошо. И за всегда инспектор пожарный может прицепиться. Потому как работа у него такая". "Ну, говорю, раз надо, значит, надо, отчего не срубить?" Дедок снова взглянул на собачку. Она внимательно слушала, свесив одно ухо. Только ему еще мало. Ты, говорит Михеич, эти деревца непременно поруби да поколи. У меня, говорит, на даче камин. Буду ими камин топить. И опять я соглашаюсь. Хотя, если честно, какой дурак осиной печку топит? Дрова нужно березово использовать, а осина – дерево нехорошее, сырое, дымное и противное оно. Вот летом ель, если от ветра шумит, то солидно, авторитетно, березка шелестит ласково, а на осине будто не листья, а крышки от банок жестяных, так и скрипят. Нет, я это дерево не уважаю, не зря говорят, Иуда на осине повесился. Двое, затаившиеся в темноте, посмотрели друг на друга, и девушка махнула рукой. Не пора еще, подойдем ближе, подождем более удобного момента. Бестолковая собачонка и тут ничего не учуяла. Прав был ее хозяин. Караульную службу она несла из рук вон плохо. Вместо того, чтобы поднять лай, она спокойно принялась выкусывать блох и да дослушала поучительные рассуждения старика. «Но раз велит наш-то!» Снова кивок в сторону забора. «А сину ему поколоть!» «Да с нашим удовольствием!» Бубнил старик, тюкая топориком. «Потому что он начальник!» Его слово главное. Вот если бы я был начальником, я бы ему приказывал, но только я не хочу. Мне и в сторожах неплохо. Работа не пыльная, на свежем воздухе, а опять же ночью спокойно. Никто здесь не ходит. Хрустнула ветка, и старик настороженно поднял голову и увидел почти рядом странную девушку. Девушка была не в лучшей форме. Тёмные глаза глубоко ввалились, сама бледная, И одежда на ней грязная, пахнет к тому же плохо. Старик ничуть не испугался, он при своей ночной работе повидал уже всякого. "Ну здравствуй, девенька", сказал он. "Погреться пришла? Садись ближе к огню". Сгони он и Патьевну. "Тоже мне барыня на табуретке расселась. Вот закончу тут, чаем тебя напою с бубликами, а больше-то ничего нету". Девушка ничего не сказала в ответ. Она только шагнула ближе. И Патиевна неожиданно сорвалась с табуретки и залилась истеричным лаем. Причём облаивала не неизвестную девицу, а кого-то, кто затаился позади старика. Тот обернулся и увидел ещё одного доходягу. И этот выглядел даже хуже девушки. Бледный как покойник, глаза горят тёмным светом, сам весь трясётся. Это чего это? растерялся старик. Это вы, ребята, зря надумали. У меня денег нету, ни копейки. Вы тут на дозу не получите. Нашли, понимаешь, кого грабить? Молчи, старик, прошептала девица. Молчи. Старик неожиданно ловко крутанулся на месте и кинул в девицу длинный сук. Она не успела отскочить, и сук попал по глазу. Девица взвыла нечеловеческим голосом и бросилась на старика. К тому времени этот сзади обхватил старика за плечи. Но хватка его была недостаточно сильна. Старик вырвался и не глядя махнул назад топором. Не попал, но заставил парня отступить. Тут и Патиевна отважно вцепилась парню в ногу. Он не испытывал боли, но собачонка путалась у него в ногах и мешала свободе передвижений. "Ворёшь!" Старик осторожно отступал от девицы. "Не возьмёшь так просто. Из чего удумали?" сволочьо проклятая, наркоманы. Он приближался к костру, девица же костёр обходила, она даже поморщилась от жара. Обострёнными чувствами старик это заметил и встал так, что костёр оказался между ними. Тот второй избавился наконец от собачонки и приступал теперь к своей жертве сзади, с твёрдым намерением не упустить её. Девице надоело ждать. Она издала жуткий вой и прыгнула на старика. Таму показалось даже, что она не прыгнула, а взлетела. Дедок метнул в неё топор, но он пролетел сквозь девицу, не причинив ей никакого вреда. Старик ощутил, как остатки волос под кепкой встали дыбом от страха. Ноги стали ватными, он опустился на колени перед костром. И под руку ему попалась горящая головня. Он схватил её брезентовой рукавицей, в которой колол дрова, и ткнул в приблизившуюся девицу. Синтетическая куртка, что была на ней, тут же загорелась. Девица отпрянула, старик хотел скачить на ноги, но сзади уже навалился её напарник. Издав ужасное рычание, он попытался вцепиться старику в шею, но помешал плотный простёганный ватник. И старик умудрился попасть горящей головнёй в лицо парню. Парень закрылся рукой, той самой, что была уже обожжена и плохо действовала. Старик же, не успев удивиться собственной силе, скочил на ноги и размахивая головнёй наступал теперь на парня с криками. Ах ты так! Да я ж тебя. Вот оторвался от головни уголёк и упал парню на волосы. Следующий угодил по щеке, и он взвизгнул и отшатнулся. А старик вошёл в раж, ему теперь не было страшно. А вот так, выдохнул он. А вот этого не хочешь? Парень отступал всё быстрее. Потом вдруг отпрыгнул и упал, повалившись на кучу срубленных молодых деревьев. Из груди его торчал острый осиновый кол. Старик рубил деревца, умевчи быстро, одним ударом, наискось, и топор хороший, заточенный. Тело парня дёрнулось и затихло. И тут же начали с ним происходить странные вещи. Вдруг хлынула кровь, тёмно-красная, почти чёрная. Она лилась не из раны, а непонятно откуда. то ли изо рта, то ли из ушей. Крови было очень много, но она мгновенно впитывалась в землю. И когда кровь перестала течь, перед стариком лежала только оболочка от человека. Впрочем, он давно уже понял, что людьми этих странных визитеров считать нельзя. Оболочка высыхала на глазах. Вот она потрескалась, потом измельчилась в труху, и внезапно налетевший ветер взметнул в воздух небольшое количество пыли. На куче деревьев осталась лежать лишь одежда, куртка, брюки. «Цвят, цвят, цвят!» – забормотал старик, истово крестясь. «Чур меня! Сгинь, нечистая сила!» Все это случилось за считанные минуты, и девица успела за это время только стащить с себя горящую куртку. Сейчас она наступала на старика, рыча низко и облизывая темно-красные губы. В лице ее не было уже ничего человеческого. Обессилев от страха, он поднял на встречу ей руки, сложенные крестом. Но она только усмехнулась пренебрежительно и всё продолжала идти к нему, протягивая руки, которые всё удлинялись и удлинялись, и пальцы на них уже были не пальцы, а когти. А может, всё это привиделось ему со страху? Матушка, пресвятая Богородица, вспомнил старик детские молитвы. Спаси и сохрани. И вдруг первый луч восходящего солнца осветил пустырь и догорающий костёр, и попал на девицу. Она закрыла лицо как отожёг и попятилась в тень от кустов. Солнце вылезло уже на четверть, и девица хныча и стеная, как обиженный ребёнок, убегала, закрываясь рукавом, и наконец исчезла в переулке. "Святые угодники", прошептал старик, падая на землю. "Что же это было?" Он пришёл в себя от прикосновения чего-то тёплого к лицу. Это его облизывало под полше и пативно.